Глава 10. Мамина дочка. На следующий день Моана была готова поучаствовать в соревнованиях по плаванию. Все пловцы выстроились в ряд на берегу лагуны. Туи объявил: "Вы должны доплыть до маленького островка, где стоит Таутаи, и вернуться. Финиш будет здесь". Соревнование началось, и Моана бросилась в воду. Она сосредоточилась на грибках и быстро двигалась к островку. Казалось, словно вода сама толкает её вперёд. Муана сама удивилась, как быстро добралась до Таутаи и сразу же поплыла обратно. Бабуля Тала размахивала руками и выкрикивала имя внучки. «Давай, Муана, давай!» вопила Вайлиля, прыгая в воде у берега и поднимая фонтан и брызг. Вся её семья вскочила на ноги и захлопала в ладоши, когда Моана пересекла финишную черту. Девочка выбралась на песок и побежала со всеми обниматься. Пуа бегал вокруг неё кругами, пока она не взяла его на руки и не прижала к себе. Позже, в тот же день, должно было состояться главное событие — прыжки с высоты в воду. Скала, выбранная для соревнования, была практически такой же высокой, как скала Масина — Она располагалась на морском берегу, и Туи пригласил всех болельщиков расположиться на пляже. Сина сказала дочери несколько ободряющих слов, прежде чем Моана стала подниматься на скалу. Помни всё, чему я тебя учила, и не забудь, как следует повеселиться, моя маленькая рыбка. Все участники выстроились в линию перед краем скалы. Моана ожидала своей очереди и смотрела, как соперники уверенно тягают вниз. Неужели они совсем не боялись? Когда наконец пришёл её черёд, Моана подошла к краю скалы и почувствовала, как сильно забилось её сердце. Сделав глубокий вдох, девочка собралась и медленно подняла руки. Вперёд! И вот она уже несётся вдоль скалы вниз, прямо к сияющему в солнечных лучах океану. Сина с гордостью смотрела, как Моана изящно вошла в воду, практически не подняв брызг. Фетуао, сидевший рядом, сказал: "О, гляди, она же точная копия тебя". Туи обнял жену. "Мамина дочка", гордо сказал он. Вся семья смотрела, как Моана плывёт к берегу. Она выбежала на песок, широко улыбаясь родным. "Невероятно", воскликнул Туи. Я едва поверил своим глазам. Это было очень красиво, сказала Сина. Фетуао прочистил горло и громко произнёс: "Ты выглядела совсем как твоя мать". Их слова наполнили Муану гордостью. "Спасибо", сказала она. "Всё потому, что у меня был самый лучший учитель на свете". Она ещё раз крепко обняла мать. "Спасибо тебе, мамочка". Тем вечером островитяне устроили самый большой праздничный ужин из всех. Было много угощений, музыки и танцев. Все просто прекрасно проводили время. После пира вождь Туи и все его сородичи прошествовали на место, где должна была состояться церемония закрытия праздника. Это место было там, где нашли цветок тиале. Моана и Ивалеле с волнением показывали всем путь в горы. Когда жители деревни прибыли на место, все замерли на мгновение, потрясённые невероятным видом. Сейчас, когда распустилось ещё множество цветков тиали, картина открывалась просто волшебная. Большие красивые мотыльки порхали вокруг цветов, опускались на лепестки и пили нектар из соцветий. Поа с опаской следил за тем, как один из мотыльков опустился на его пятачок вместо очередного цветка. Бабуля Тала объявила, что в легенде о Тиале есть ещё одна финальная часть, которую необходимо рассказать. Она дождалась, пока все затихнут, и начала. Когда хранительница Луны увидела, как цветёт Тиале, она исполнилась радостью и гордостью. Она по-настоящему любила воспитанницу и была рада видеть её прекрасный дух в таком обличье. Однако затем она вспомнила о монстре и злолотая, что спас Тяли много лет назад, и ее сердце наполнилось грустью. Она вновь подивилась, как чудовище могло оказаться таким благородным. Хранительница восхищалась бескорыстным поступком монстра и решила его почтить. В знак благодарности и уважения она подарила глазу монстра крылья и превратила его в ночного мотылька. Теперь он тоже мог навещать Тиале и любоваться ею в лунном свете. Островитяне еще постояли вокруг цветов в молчании, глядя, как они нежно мерцают в темноте. А затем все вместе направились обратно в деревню. — У меня для тебя кое-что есть, — сказала Сина, подойдя к дочери по пути домой. — Это будет напоминать тебе о твоем самом первом празднике Тиале и всех незабываемых моментах, которые с тобой произошли. Не думаю, что смогу когда-нибудь об этом забыть, призналась Муана. Сина улыбнулась и попросила её протянуть руку. Я и сама очень впечатлена всем тем, что тебе удалось сделать. Ты принесла нашей семье почёт и заставила нас всех тобой очень гордиться, сказала жена вождя. А затем она надела на руку Муаны браслет. Он был украшен разными предметами, И сина объяснила значение каждого из них. Там была маленькая белая ракушка в память о красивом цветке на пляже, который они сделали все вместе, а также пёрышко, которое Муана нашла в первую ночь поиска цветка. Ещё там был камешек с одна лагуны возле скалы Масина или лепестки цветка Тиале. Он очень красивый, сказала Муана. И я очень тебя люблю, добавила она, прижимаясь к маминому лбу в Хонге. Спасибо, что научила меня всему. Быть твоим учителем было большой радостью для меня, сказала Сина, обнимая дочь. Попа потёрся о ногу девочки, просясь на ручки. "Ты хочешь, чтобы я отнесла тебя домой, мой маленький сонный поросёночек?" спросила Муана и подняла хрюшку с земли. Туи и бабуля Тала присоединились к ним. Вся семья медленно спускалась с горы и делилась впечатлениями. на прекрасном празднике, который только что закончился. Все они знали, что он навсегда останется в их сердцах. Читала Марина Гладкая.